Корниловская дивизия отведена была сперва на фронт яковенкова станция Шибеленко, Нижний Бишкин, и далее отводилась на фронт Савинцы-Осеевка, Дроздовцы, сперва на фронте Сухая Гамальта-Ленивка, и далее на фронт Сумцовая-Алексеевская-Димитриевка. Пятый конный корпус отошел в район Медведовка-Власовка, Константиноградский отряд — в районе Рассаховатой. В Константинограде были оставлены терцы для прикрытия направления на Лозовую. Пришли сведения об оставлении нами 3 декабря Киева. В связи со сложившейся обстановкой главнокомандующим была дана новая директива за номером 015-926, в коей указывалось Что противник прилагает все усилия для овладения каменно-угольным районом, продвигаясь в разрезе между донской и добровольческой армиями. Войскам ставились задачи: генералу Покровскому продолжать оборонять царицын, выделив в резерв главнокомандующего в район Новочеркасск Аксайское, Первую конную дивизию, генералу Сидорину удерживать линию Славяно-Сербск-Калединск и, прикрывая железную дорогу Лихая-Царицын, обеспечивать по дону левый фланг Кавказской армии. Все усилия направить к тому, чтобы левым своим крылом совместно с Добровольческой армией разбить противника, наступающего на фронте Луганск-Миллерова. Генералу Врангелю активно оборонять линию реки Донец от стыка с Донской армией и далее через «Славянок» Лозовую надежно обеспечивать каменно-угольный район, к своему правому флангу сосредоточить ударную группу с целью совместно с донцами разбить противника, наступающего в общем направлении на Луганск. Генералу Шиллингу прикрывать Новороссийскую область и Крым, удерживая железнодорожные узлы Синельникова, Кременчук, Черкассы, Бобринская, Цветкова, Христиновка, Винница, Жмеренко. Главные же силы спешно направить в район Екатеринослава для быстрой ликвидации банд Махно и дальнейших действий во фланг и тыл противника, наступающего против добровольческой армии. Генералу Эрдели приказывалось срочно направить в резерв главнокомандующего в район Новочеркасск-Оксайская одну конную и одну пластунскую бригады. 6 декабря, наконец, удалось установить связь с конницей генерала Мамонтова. Последний 4 декабря занял Сватово, но 5 декабря был вытеснен из этого пункта и отошел в район Миловатовка, Кабанья, Юрьевка, Николаевка, Александровка, Алексеевская. Генерал Улагай выехал для принятия командования. Со станции «Рубежная» вернулся офицер, возивший генералу Улагаю пакеты и принес от последнего донесения. Генерал Улагай доносил, что выезжает для принятия командования конной группы. Для проезжавших через Рубежную отдельных офицеров и солдат генерала Мамонтова он имел самые неутешительные сведения о состоянии нашей конницы. Кубанские и терские части окончательно вымотались,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 На нашу конную группу, видимо, не суждено было осуществиться. За два дня, 4 декабря, я получил рапорт заболевшего и эвакуированного в тыл временно командовавшего пятым кавалерийским корпусом генерала Чекотовского. Отъезжая его числа в разрешенный мне отпуск по болезни, считаю своим долгом доложить вашему превосходительству истинное состояние тех полков, с которыми я непрерывно провел долгий боевой период. Постараюсь быть кратким и прошу верить, что в этом докладе нет ни единого слова преувеличения. Конский состав дивизии дошел до полного изнурения. Выйдя в поход в июне, дивизия до сих пор имела пять-шесть дней, которые она стояла на месте, но все же готовая каждую минуту к выступлению.